«Ладно, пусть пока полежит». Я вновь набрал номер начальства, но едва попытался завести разговор о том, что у меня дома проблемы, как он разорался, выматерился на латыни, прям через телефон плюнул мне в ухо и оборвал связь. У скотина старая! Вернусь, убью я его тоже!» «Пришлось бежать на кухню, налить в чашку воды, вернуться в комнату!» чтобы как раз только-только успеть перехватить в прихожей бессознательного грешника, пытающегося под шумок удрать из дому. Я вытянул руку на три метра, с его за воротник и волоком вернул на место. «За все надо платить!» «Но я не знал! Я не знал! Вы меня обманули! Вы не сказали, что все это всерьез!» Размазывая по щекам сопли и слезы, взвыл этот идиот. Неужели он думал, что на меня это подействует? — За столько-то тысяч лет! Чего мы, демоны, только не наслушались? И жалоб, и угроз, и просьбы, попыток подкупа, и шантажа, и... — Смысл спорить, ребята! Срок вышел, и вы не можете предложить ничего такого, что компенсировало бы лично мне вылет с работы, волчий берет и инвалидную коляску навеки вечные. А ваша душа уже и так наша». «Я буду жаловаться!» «Кому?» Мне наскучил спор, время поджимало. «Подпиши здесь и здесь, своей рукой, сам!» Но если будешь очень настаивать, я могу просто с кровью вырвать у тебя руку из плеча и расписаться ей без проблем. Человеческий почерк подделать несложно. — Я... я могу позвонить? — схлипнул Пирамидонов, послушно подписывая все листы отчета о получении благ от и до, готовность погасить кредит и предоставлению к уплате непросроченную душу. «Валяй! Но адвокат тебе вряд ли поможет!» Ой. «Мне, в принципе, было по барабану, куда он там звонит. После его размашества автографа ни один ангел не посмел бы отбить у меня этого гада. Ну, может, разве кроме Альберта?» «Отец Никодим! За мной демон пришел! Помогите!» «Я вырвал у него сотовый телефон!» но слишком поздно. То есть, само собой, разумеется, никакого отца Никодима, кто бы он ни был, я и в глаза не видел, с чего мне его бояться, с чем он тут может помочь. Но просто сам факт того, что грешник в минуту смертельной опасности обращается к небесам, а не к земным силовым структурам, штука довольно неприятная. Тем паче, что практически в ту же роковую минуту В комнате материализовался мой белокрылый друг. — Изыди, демон! — привычно начал он, грудью прикрывая хихикающего негодяя. — У тебя больше нет над ним власти! — Ту. Я молча сунул сотов этого проходимца себе в пасть, с удовольствием похрустел им, сплюнул пожовную симку, и протянул Альберту листы договора. Он шагнул ко мне, мельком глянул в текст и вздохнул, тихо прошептав. — Абифоздон, я все понимаю, но тот батюшка истово молится о спасении его души именно сейчас. А тебе лучше уйти. — Этот тип чего? Перевел десятину ворованных денег на церковь? Так же шепотом уточнил я. — Какая разница? — покраснел ангел. Врать они не умеют. Искренность молитвы православного священника творит чудеса. «Слышь, Белокрылый, ты хоть в бумаге повнимательней загляни. Там все черным по белому написано, когда, с кем, сколько, кому, в каких позах, за какую сумму и так далее. Но этой сволочи смертных грехов столько, что мелочь на побелку забора вокруг сельского храма уже не в счет». — Не нам решать, что в счет, а что нет. — Вынужденно поправил меня Альберт. — Уходи, или я буду вынужден применить силу, а мне бы... — Чего? — У тебя телефон звонит. — Ну и что? Ладно, давай, договаривай, договаривай. — А мне бы этого очень не хотелось. Так ты ответишь... Или он так и будет голосить психованным Рамштайном на весь дом? «Нормально, Рингтон!» — огрызнулся я и взял трубку. «Да, милая. Что значит патроны кончились? А гранаты? Что? Все двенадцать штук? Ну, сколько же их там? Не-не-не, я имею в виду нападающих. Еще трое?» «Ты что, мне совсем разучилась стрелять?» «Нет, тебе нельзя в рукопашную, ты беременна. Нет, нет, нет! Я запрещаю. Я сам. Сейчас. Нет, нет, дождись меня!» зрело, Я это... Ты у меня... Не смей вешать трубку!» «Проблемы?» — понимающе кивнул Альберт. Я вкратце пояснил ему ситуацию, пожал руку... Ибо, по большому счету, даже был рад возможности свалить домой побыстрее. Кто осудит демона, отступившего перед ангелом быстрого реагирования? Из наших никто. Все понимают и нарываться не захотят у всех свой опыт. Но ситуация опять пошла кривым руслом. Мы оба забыли о грешнике. «Стоять! Не двигаться! Обоих пристрелю, уроды!» суматохе нашей болтовни этот подонок сунул руку под диван и теперь целился в нас из старенького, но надежного пистолета Макарова. Скромный табельный ствол российской милиции в свободную продажу не поступает. Значит, этому типу можно было инкриминировать и еще одно преступление. — К стенке! Оба! — продолжал надрываться он. Я никому не верю и никому не позволю себя кинуть! — Меня послали для твоего спасения, заблудшая душа! — попытался улыбнуться ангел. — Убери оружие. Демон не тронет тебя. Ты под охраной небесного воинства. — Молчать! — стул пистолет развернулся в незащищенную грудь Альберта. — Знаем мы вас! Спасете, а потом щетка платит! Я никому ничего не должен, поняли? Я, я вас просто грохну! Обоих и уйду! А там пусть ищут! Ха -ха! Мы с Ангелом обменялись сочувствующими взглядами. Это был мой последний шанс. Брось, пушку смертный! Ибо настал твой последний миг! Я пору тебя, как. Грохнул выстрел. Мне удалось достаточно реалистично взмахнуть руками и рухнуть навзничь с прострельной головой, забрызгав ковер черной кровью демона. Грешник хладнокровно сплюнул и снова взял на мушку ангела. — Это неправедный поступок, — убит вздохнул Альберт. — Зачем? — лишать себя защиты и покровительства Всевышнего. Он отправил меня спасти твою душу, не отягчая ее лишним злом». «Мне не нужны свидетели!» — хмыкнул мой клиент, бесстрастно нажимая на спусковой крючок. Грохнули два выстрела подряд, и... На месте моего друга остался лишь слегка уловимый сквозь пороховые газы аромат хорошего спортивного... Дездоранто. Я встал и выковырил пулю из лба. Но ну, не подумаешь вы, что можно вот так вот легко пристрелить взрослого демона из отдела взыскания долга. «Ху. Ну что, лишенец? Наигрался. Вот ты ладушки. А теперь цыппа-цыпа-цып-цыпа-цыпа-цыппа-цыпа. Иди ко мне на ручки, я тебя потискую. Эта скотина еще три раза выстрелила в меня в упор, целя туда, где, по его мнению, у нашего вида расположено сердце. Нет, ну, то, что оно у нас есть, я знаю точно, ведь что-то у меня ёкает, когда у зрел, и все, не слава богу. Довестное выражение, можно цепляться, но, постоянно общаясь с людьми, невольно переходишь на их уровень восприятия мира и бытового жаргона. Однако отврекся... Суть-то не в этом. — Ара, грешник! Полным патетски голосом возвестил я, отобрал у него пистолет, сунул ему дулом в... Ну, догадайтесь, куда. И, невзирая на вопли, слезы и писки, сгреб грешника под мышку, взмахнул кожистыми крыльями и... Постскриптум. Примерно через полчаса, сдав афериста в нашу контору, подписав акт приемки передачи, заполнив восемь бланков, три согласования, ряд справок и, опять-таки, согласований, у нас офигительная бухгалтерия, я, наконец, смог плюнуть на дверь кабинета шефа и удрать домой. «Первое, что меня встретило...» Развороченный подъезд дым и пламя машины скорой помощи агенты службы безопасности перепуганные соседи и по уши довольная жена дорогой я тебя так ждала так ждала эти полоумные старухи совсем сошли с ума представляешь они кричали, что выгрызут из меня наши дитя без наркоза То есть ничем не запивая — уточнил я, обняв Озреллу. — Психопатки! Поубиваю! — Ну, вижу, ты держался за всех сил. — Я? — она подняла на меня смеющиеся зеленые глаза с вертикальными зрачками. — Ты думаешь, это я все устроила? — О нет, милый, сюда на минуточку залетал твой друг. — Альберт! — Да! — она лизнул меня длинным языком в подбородок. Но не ревной, он был очень корректен. Я так поняла, что ангелы могут спускаться даже в ад в экстренных случаях. Видимо, он счел, что твоя жена в опасности. Мне оставалось лишь состроить грозное лицо и порычать для публики. — Мою Азриеллу спас ангел быстрого реагирования! Какой стыд, позор, а! Какое унижение! Я убью его! Пост, пост, скриптум. С меня капучино и две конфетки, братан.